Глава пятая. «Ничего нового психолог не сообщил», — усмехнулся Степан. «Давно знаю. Как только человек перестает трудиться, он умер. Неважно, кем он работает. Главное, служит, нужен людям». «А ты с какого бока в истории? Почему Люба к тебе обратилась? Зачем ей вилка понадобилась? Почему Варкина вдруг вспомнила о Таракановой?» Я пустилась в объяснение. «Женщина с такой фамилией люби без надобности. «Нужна белая ведьма», — Степан рассмеялся. «Кто?» «Среди фабрик, заводов, машин и пароходов. У Ильи, мужа Маргариты, есть телеканал», — продолжила я. «Название его никогда не слышала. Записала и сразу забыла. Сейчас гляну». Я покопалась в сумке, вынула телефон, порылась в нем и объявила. «Мы с вами». «Есть такой». удивился муж. «Да, — подтвердила я, — рейтинг у него невысок, но есть своя аудитория. Новостей там не показывают, о происшествиях не сообщают, только развлекательные программы. Люба там служит сценаристом и, как сестра жены владельца канала, имеет большой вес. Сейчас запускается очередная программа «Соревнования ведьм и колдунов». Там предполагается один главный участник — Остальные волшебники, которых позовут в студию, — гарнир к нему, о чем они и не догадываются. Основное действующее лицо должно иметь опыт работы на ТВ, но при этом не являться затасканным персонажем, тем, кто перемещается по всем студиям и надоел зрителям. Именно тот человек и станет победителем, получит хороший приз. Илья создал проект специально для жены, предложил ей вести новое шоу. Марго сначала испугалась, но муж и сестра ее успокоили. Сказали, «Никому не сообщим, что ты супруга-владельца канала. Шоу станет идти долго, на рейтинг никто смотреть не станет. Все телезвёзды когда-то впервые в студию вошли и освоились. Ты тоже научишься рулить программой». И госпожа Гончарова согласилась. Второстепенные герои найдены, так сказать, гарнир на месте. А вот сочной котлетке... Основной ведьмы пока нет. Почему? Этой женщине необходимо стать опорой для Марго. Ей надо помочь ведущей. Если та вдруг испугается, запаникует на площадке. Данная ведьма должна заткнуть других участников, если те затеют скандал во время съемки. Короче, это она, рулевой шоу. Маргарита пока просто произносит текст, который ей вкладывает в уши редактура. Импровизировать на площадке она не умеет и не может. Соответственно, главная ведьма проекта получит очень хорошую оплату за каждый съемочный день. Люба попросила меня исполнить эту роль. "Да", крякнул Степан. "Я бы поостерегся связываться с данным проектом. Что-то мне Не нравится. «Книга не пишется», — заныла я. «Сюжета в голове нет». «Ты скоро улетаешь на Алтай. Значит, не всегда удастся даже по телефону поговорить, потому что Степана ждут в деревне, которая расположена на задворках цивилизации. А тут телепроект. Деньги хорошие заплатят, и скучать некогда». «Ага, дошло до меня», — закивал Степа. «Ну, попробуй». «Жить придётся в доме, который специально построен для шоу», — продолжала я. «Мобильные планшеты у всех отнимут. Мне оставят». «Когда стартуют действия?» — заинтересовался Степа. «Если соглашусь, то через несколько дней», — уточнила я. «Среди участников шоу не будет писательницы Арины Виоловой. Я — белая ведьма Виола. В курсе, что снимается автор детективов всего пара человек из руководства». Здрасте, приехали. Засмеялся Степа. Надеюсь, тебя там не заставят ведьмачить. Ну, это как театральный спектакль. Улыбнулась я. Все понарошку. Вилка, ты не самый популярный автор детективов. Элегически заметил муж. Я слегка обиделась. Нахожусь в группе тех, кто выпускает одну-две книги в год. И прикинь, мои произведения даже продаются. «Увлекательно пишешь», — быстро заговорил Стёпа. «Имеешь свой круг читателей. Горжусь тем, что у меня жена — писатель, и тем, что ты вела программу на ТВ, причем несколько раз. Сказал, наверное, неудачно, имел в виду, что ты не бегаешь по студиям, не лезешь в каждую камеру, но тебя все равно некоторые люди узнают. Среди участников шоу может оказаться человек, который сразу заявит». «Не смешите, она не белая ведьма, а писатель Арина Виолова!» «Мне покрасят волосы, дадут цветные линзы», — объяснила я. «Ну, очень хочется принять участие в съемке». «Дерзай!» — воскликнул муж. «Хорошо, что у меня есть время на подготовку. Раз уж ты ведьма, то нужны всякие ведьмаческие аксессуары». «Издеваешься!» — захихикала я. Стёпа взял телефон. «Рома, это я. Глянь в интернете магазин для Бабы-Яги». «Такого нет и быть не может», — отрезала я. «Как? Как?» — спросил муж. «Товары для колдунов всех направлений?» «Сбрось адрес». «Роман тебя разыгрывает», — засмеялась я. «Наш новый властелин всех компьютеров любит посмеяться. Колдунов не существует, такой лавки тоже нет». «Зря прокатимся!» Степан вынул кошелек. «Давай проверим!» Мы толкались по пробкам около часа, а когда добрались до нужного дома, увидели на нем табличку «Магазин товаров для ритуала». Нарисованная стрелка указывала влево. «Так и знала», — заявила я. «Здесь торгуют всем нужным для похорон. И куда идти? Ни одной двери не вижу». «Здание одноэтажное», — забормотал Дмитриев. «Не похоже на жилое. Вон в тех окнах виден луч света. Наверное, в помещении имеются плотные шторы. Давай обойдем вокруг». И на вывеске указано «товаров для ритуала», а не ритуальные товары. Готов спорить, приехали в нужное место. Мы двинулись вдоль дома, завернули за угол. «Ага», — обрадовался муж. «А вот и вход!» Я дернула за ручку. «Заперто! В нужное место не попасть! Ты проиграл спор!» Степан нажал на звонок. «Внимательно слушаю вас!» произнес мужской голос. «Впустите, пожалуйста!» попросила я. «Вы кто?» осведомился незнакомец. «Ведьма с законным мужем!» не замедлил с ответом Степан. Щелкнул замок, мы вошли внутрь, увидели дверь. На ней имелась такая же стрелка, как на стене здания, только она указывала «вниз». Я открыла створку, увидела лестницу, мы начали спускаться. «Мой шанс выиграть спор увеличивается», — заметил Степан. «О, какой интерьер!» Мы замерли. «Впечатляющее зрелище!» — продолжил Степан. «Рад встрече!» произнес пожилой мужчина в твидовом пиджаке, светлые рубашки и галстуки. «Что желаете?» Дмитриев показал на потолок. «Летучие мыши живые?» «Я граф Калиостро, владелец магазина», представился продавец. «Друзья могут обращаться Джузеппе». «Живы ли не топыри? Надо проверить. Пару недель ими никто не интересовался». Граф хлопнул в ладоши, Все три мыши развернули крылья и начали летать по помещению. «Ой, мама!» — испугалась я. Калиостро улыбнулся. «Они милые. Жан, Жак и Жаклин. Позовите кого-нибудь!» «Зачем?» — осторожно осведомилась я. «Для знакомства», — объяснил владелец лавки. «Но если очень боитесь, то не надо». Мне не захотелось выглядеть трусихой, поэтому тихо произнесла. «Жаклин!» Одна мышь замерла. «Можете вытянуть вперед любую руку?» — спросил торговец. Я выполнила то, что он захотел. И через пару секунд на мою ладонь сел Ушан. «Поглоти ее, разрешил Калиостро. Я осторожно прикоснулась другой рукой к маленькому тельцу. «Ой, она мягкая, меховая, крылья кожаные, а глаза красные!» «Скажите свое имя», — продолжил граф. «Произнесите. Жаклин, меня зовут...» Я послушно заговорила. «Жаклин, меня зовут Виола». «Запомнила», — ответила мышь. «Я чуть не упала. Говорящий не топырь». «Жаклин любит Виолу», — пропело летучее создание. «Всегда могу помочь тебе». И лишь тогда до меня дошло. «Вижу отлично сделанную игрушку». «Здорово!» — засмеялся Степан. «Выглядит прямо как настоящее!» «Хотите познакомиться с Жаком и Жаном?» — предложил Калиостро. Я вытянула вперед обе руки. «Жак? Жан?» Мыши незамедлительно сели на ладони и по очереди заверили вилку в своих горячих чувствах. «Их часто берут для телесъемок. улыбнулся хозяин лавки. «Жан, Жак и Жаклин считали информацию. Запомнили. Теперь вас всегда и везде узнают». Джузеппе постучал два раза кулаком по прилавку. Ушаны взмыли к потолку, уцепились лапами за длинную палку и замерли. Я огляделась по сторонам и восхитилась. «Метла? Она способна подняться в воздух?» Владелец странного магазина вышел в торговый зал, Приблизился к венику с длинной ручкой. Да, но без подготовки не советую пользоваться данным приспособлением. И далеко на нем не улететь. Старая технология. Держу сей лайнер из любви к старине. Нончи популярностью пользуются беговые кроссовки. «Для ведьм?» — уточнила я. Джузеппе воздел руки к потолку. «О темпора, о морес! О времена, он равы! Латинский. Цитата из первой речи против Катилины Цицерона. Да, нончи в ходу жуткие башмаки, в которых нет ни малейшей красоты. Сегодня ни одна колдунья под метательным аппаратом не пользуется. Все предпочитают кроссовки. Пару раз потренируетесь и начнете носиться быстрее ветра. Моя жена, начинающая мигера, объявил Степа.